Двадцать два двадцать. Чем ближе я подходила к комнате месье Дюбюка, тем громче слышался смех. Я встала перед дверью, боясь разрушить чары. Наш Жерар такой весельчак. Вы помните, как он упрямо хотел выловить озерного монстра? Купил в магазине самую большую наживку. «Ты правда уйдешь, так и не выдав нам своего рецепта фишн-чипс?» «Брат». «С сегодняшнего дня мы при каждой встрече будем открывать банку пива специально для тебя». Вся семья Дюбюк собралась вокруг кровати. Они стояли, взявшись за руки и по очереди вспоминали самые хорошие моменты, прожитые с тем, кто сейчас оставлял их. Я тихо вошла и продолжила работать. Я писала, стоя к ним спиной, чтобы как можно меньше вмешиваться, но несколько раз за вечер меня горячо благодарили за то, что я тут. Из уважения к месье Дюбюку Я пыталась сосредоточиться на моменте, но из головы не выходили почтовые ящики в лесу. В 22:20 Жерар тихо ушёл, как раз когда я ставила подпись в углу холста.